Аистята. Один год мы прожили на Украине, в небольшой станице, среди сплошных вишневых садов. Неподалеку от нашего дома росло старое дерево, и вот однажды, ранней весной, на него прилетел и уселся аист. Он долго что-то осматривал, неуклюже переступая на своих длинных ногах по толстому суку. Потом улетел. А на следующее утро мы увидели, что на дереве хлопотали уж два аиста. Они устраивали гнездо. Скоро гнездо было готово, аист Тихо снесла туда яйца и стал их насиживать. А аист то улетал за кормом на болото, то стоял около гнезда на суке, поджав под себя одну ногу. Так, на одной ноге. Он мог простоять очень долго. Даже мог немного вздремнуть. Когда в гнезде вывелись аистята, для старых аистов начались большие хлопоты. Птенцы были очень прожорливы. Они целый день требовали еды, и аисты родители по очереди с утра до вечера таскали им из болота лягушек, рыбешек, ужей. Пока один из аистов летал за кормом, другой стоял на краю гнезда, караулил птенцов. Как только он замечал подлетевшего к гнезду второго аиста, он закидывал голову на спину и громко трещал клювом, словно трещоткой. Ведь аисты кричать не умеют и приветствуют друг друга, часто-часто щелкая клювом. Прилетевший отдавал добычу детям и садился отдыхать у гнезда, а другой аист тут же улетал охотиться за лягушками на болото. Так аисты целые дни по очереди кормили птенцов. А когда те подросли и стали еще прожорливее, тут у оба родителя начали вместе летать и добывать детям корм. Прошло еще недели-полторы, и вдруг один из аистов родителей исчез. Что с ним случилось, неизвестно. Может, его убили, а может, и сам отчего-нибудь погиб. Вот когда настала трудная пора для оставшегося аиста, птенцы стали уж совсем большими. Их было трое, и они требовали очень много еды. Как только начинало светать, аист уже спешил на болото за добычей, приносил ее, совал в рот одному из птенцов и, не отдыхая ни минуты, летел обратно на охоту. Так он трудился до позднего вечера. Нам было очень жаль бедную птицу, но мы не знали, чем ей помочь. Один раз мы пошли ловить на речку рыбу, возвращаемся домой, и видим, что все три аистенка тянут из гнезда свои длинные шеи, открывают клювы и просят есть, а аиста около гнезда нет». Значит, на болоте лягушка ловит. Что если попробовать их рыбой покормить, предложил мой товарищ. В тот же миг мы залезли на дерево, увидев нас, аистят и засуетились, засветились, чуть из гнезда не попадали. Ну вот один из них заметил в руках у меня рыбешку, а истенок потянулся к ней, схватил клювом и проглотил. Другие сейчас же последовали его примеру. Мы отдали аистятам всю нашу рыбу, слезли с дерева, и тут только увидели старого аиста, он поспешно подлетел к гнезду и стал беспокойно осматривать, все ли там в порядке. С этих пор каждый день мы начали кормить аистят, ловили специально для них рыбок и лягушек. А истята очень быстро смекнули, в чем дело. Как только мы влезали на дерево, они все разом тянули к нам из гнезда свои длинные шеи и раскрывали рты, прося, чтобы мы их накормили. Наконец наши питомцы совсем выросли. Они покрылись перьями и начали вылетать из гнезда. И тут нам от них просто житья не стало, а истята не давали нам проходу. Стоило только показаться на дворе, как они слетали с гнезда и опрометью бросались к нам, требуя еды. А взрослый аист как будто понял, что и без него дело обойдется. Все реже и реже приносил детям корм. Большую часть дня он или бродил по болоту, поедая лягушек, или дремал на дереве возле гнезда. Аист дремал на дереве. А в это время истята гонялись за нами, по двору требуя еды. Однажды они увязались с нами на болото. Там было много лягушек. А истята начали ловить их сами, и вовсе забыли про нас. С этого дня они каждое утро стали летать на болото, охотиться за лягушатами и другой добычей. Лето кончалось. Все аисты собирались в стаи, готовясь к отлету. Наши тоже перестали ночевать на дереве у гнезда. Наверное, примкнули их к какой-нибудь стае, и мы уже начали забывать о своих питомцах. Но вот как-то раз идем мы с рыбной ловли домой, смотрим. По лугу разгуливает стая аистов. Заметили нас насторожились Сейчас полетят. Вдруг, видимо, от стаи отделяются три аиста и направляются прямо к нам. Да это же наши аистята, — обрадовались мы и начали манить их рыбой. И вот эти большие дикие птицы подбежали к нам, захлопали крыльями, засуетились так и хватают рыбу из рук, схватит рыбешку клювом подбросит вверх, перехватит поудобнее и проглотит, а потом от удовольствия даже голову на спину закинет и клювом защелкает. Наши аисты рыбу из рук едят, а вся стая издали смотрит. Шеи вытянули, глядят, ничего, видно, понять не могут. Наелись аистята, клювами благодарностью похлопали и обратно к стае вернулись. А мы домой пошли и больше мы их не видели. Холодно стало. Улетели они на теплый юг.